Глава 21. Больше всего Сергею Петровичу хотелось разделаться с этим щенком по-мужски и немедленно. Сперва вытряхнуть из него душу так, чтобы на всю жизнь запомнил, как обманывать Нику, а потом выпнуть подонка из города. Но Ника как раз накануне четко и ясно дала понять, что этот Шаламов ей нужен, необходим что она его любит, каким бы он ни был, и готова простить ему все что угодно, лишь бы остаться с ним. «Прости, папа», — плакала она, — «но я не могу без него». А еще запретила его трогать. Как знала. Гайдамак негодовал. Что стало с его Вероникой? Где та блистательная, гордая и независимая умница дочь, какой была она последние восемь лет? Оправившись после неудачного замужества, она ведь как будто стала сильнее и хладнокровнее. Подчас своей циничностью и холодностью она поражала даже Сергея Петровича. И вот теперь вдруг размяхла, раскисла, забыла гордость, все забыла из-за какого-то смазливого, никчемного пацана, который сидит на шее у своих родителей и ничего, ничего из себя не представляет. Даже та официантка внушала Сергею Петровичу гораздо больше симпатии, хотя бы уже потому, что работала, училась и работала. Отца похоронила, матери помогала. И училась-то, кстати, отлично. Сергеев по его просьбе навёл о ней справки. Такие люди, как эта девчонка, Гайдамаку всегда импонировали, и при других обстоятельствах он бы, возможно, даже взял её к себе на службу. Он и сам был когда-то такой, вкалывал у станка с 18 лет, учился заочно, своим умом. Этот же, он брезгливо поморщился, «трутень». Тунеядец, лживый, наглый, похотливый паразит. У Сергея Петровича так и ходили жилбаки. Впрочем, совершенно неудивительно, что он такой. Кто еще мог вырасти у Шаламова-старшего? Его тоже Сергеев пробил, редкостный прохиндей, хотя надо отдать ему должное, смекалки ему не занимать. А этот же полный ноль. Один гонор на пустом месте. Удивительно другое. Что могла найти в этом никчемыше Ника? Вечером в начале девятого он подъехал к дому Шаламова. Устранить и даже отделать как следует этого подонка он, конечно, не может. Во всяком случае сейчас, пока никак к нему не поохладеет. А в том, что это рано или поздно случится, он даже не сомневался. Любовь, конечно, зла и все такое, но не дура ведь Ника. А значит, вскоре увидит и поймет сама, что он из себя представляет. А точнее, что он из себя ничего не представляет и бросит его. Плохо ли что что она загорелась выйти за него. Сколько он ей предлагал пожить так? Ни в какую не соглашается. Прямо до истерики. Думает глупенькая, что узы брака надежнее А на самом деле нет никаких брачных уз. Связывают людей только чувства, любви или сознательности, долга, уважения или даже страха. Но вот этот штампик в паспорте не привносит в отношения ровным счетом ничего. Это он знал на собственном печальном опыте. Ведь матери Ники этот чертов штампик нисколько не помешал завести интрижку и сбежать. Он мог бы, кстати, найти жену и наказать, но не стал, потому что она оставила ему дочь. Это было самое дорогое. Сергей Петрович даже второй раз не женился. Ника не хотела иметь мачеху, а он всегда ей уступал. И с этим гаденышем Шаламовым уступил, хотя чуял, что зря потому что сразу понял, еще в первый вечер их знакомства, что он не любит его дочь, хотя тот играл вполне убедительно. Позже только каждый раз снова и снова в этом убеждался. Ну а когда появилась та официантка, все малейшие сомнения окончательно отпали. Сергей Петрович до боли стиснул челюсти. Кулаки инстинктивно сжались. Как же наверняка страдала его бедная Ника и до сих пор страдает. Шаламовым он просто потолкует. Пальцем его не тронет. Рассуждал слово Ники. Да мордобоя не понадобится. Убеждать он прекрасно умел и на словах. Но разговор не состоялся. Паршивца не было дома. Сама ситуация казалась Сергею Петровичу абсурдной. Он? Он? Не погнушался, приехал к нему сам и ломится в закрытую дверь, словно какой-то загулявший муж-подкаблучник, которого стерва жена не желает пускать домой. В бессильном раздражении он крепко соданул ногой по двери и пошел к лифту. Даже гадать не надо, и так ясно, где и у кого этот сучонок. Что ж, придется Сергееву или его ребятам еще раз подежурить у подъезда этого щенка. И как только тот вернется. Вероник уже, он упросит остаться еще на одну ночь, не возвращаться к этому блудливому поганцу.